Откупщики и негацианты. Компания была для аристократии не только важным источником доходов, но и местом отдыха, куда патриции и их семьи любили удаляться на лето, когда в Риме жара становилась невыносимой. Богатейший город Баи с его горячими источниками около Мессианского мыса привлекал толпу больных и праздных людей из столицы. У других сенаторов были летние резиденции в Геркулануме, Помпеях и Стабиях. Посещая свои богатые виллы на берегу Неполитанского залива, многие важные лица очень скоро прослышали о побеге гладиаторов. Хуже того, на кого-то из них могли даже нападать при вылазках беглецов из их лагеря на Везувии. Вероятно, Сенат узнал о том, что ситуация изменилась из прямого доклада кого-либо из сенаторов, поспешно вернувшихся в Рим. Наряду с сенаторским сословием, богатейшую категорию общества составляли откупщики, публиканы и негацианты. Эти денежные люди не принадлежали к хорошему обществу старых фамилий, но их тоже затрагивал мятеж. Патриции могли их презирать, но зачастую эти члены всаднического сословия были гораздо богаче, нежели потомки якобы основателей Рима. Эта категория, состоявшая из новых людей, отчасти соответствовала крупной буржуазии. Ей было свойственно острой деловой чутью. Не имея аристократической деликатности в денежных делах, Они умели наживаться и собирать колоссальные состояния, пользуясь римской военной экспансией, а часто даже опережая ее. Открывая новые рынки, они не стеснялись торговать с самыми отсталыми народами. Для этого они отправляли во все концы Средиземноморья все более и более тяжелые торговые суда, способные перевозить несколько тысяч амфор с вином. Освободившись от этого груза, корабли возвращались в Италию с грузом рабов и драгоценных металлов. Когда в римскую орбиту попадала новая область, Откупщики пользовались эксплуатацией богатств в завоеванных провинциях и реинвестировали свои доходы в Италии. На юге страны эти опытные финансисты тратили миллионы сессерцев, чтобы поднять имения в тысячи гектаров, на которых надрывались толпы рабов. Они тоже беспокоились за свои имения в компании. В 1973 году интересы всадников и сенаторов были неразрывно связаны. У первых были деньги, у вторых власть и каждая группа опиралась на другую. откупщики, богатые банкиры, были в состоянии одалживать колоссальные суммы, необходимые для карьеры честолюбивых молодых сенаторов. Вложения окупались, ибо затем возвращались большими процентами и благоволением политиков. Нет никаких сомнений, что жалобы откупщиков громко звучали в римской курии. Здесь помещение, в котором проходили заседания сената. И теперь они поспешили восстать против опасности третьего менее чем за полвека. восстание рабов. Первые два хотя бы имели скромность ограничиться одной Сицилией, но это разразилось в самом сердце компании, на самых богатых и доходных землях Италии. Убытки могли быстро стать неисчислимыми, если не принять очень скорых мер. Наконец, добавок к сенаторам и откупщикам с их финансовыми интересами в компании, была масса римских колонистов, выведенных оттуда диктатором Суллой после союзнической войны. Эти граждане составляли значительную часть электората и также тревожились. Нужно было, чтобы арабский мятеж не поддержали жителей компании, лишенной земель. Союзническая война закончилась 15 лет тому назад. Следовательно, неприязнь между ограбленными автохтонами и вязокомерными римскими колонистами была еще очень жива. И так, чтобы потушить пожар, нужно было действовать очень быстро.